36. шестое. Матерь Агни-йоги. Из-за сгущения пространственной тьмы и все окружающее кажется отемненным. Но это отемнение временное. Изменятся токи пространства и станет светлее. И близость появится вновь, станет опять ощутимой. Не избежать звучания на посту пространства. О пространственных тяжких давлениях предупреждения были даны. Надо выдержать волны, пока они пройдут. ведь девятый вал стихий, вышедших из равновесия. Не сразу войдут они в берега. Чередование идущих волн эволюции и уходящих энергий обреченного мира неизбежно. Самая сила противоположения указывает на то, что сфера напряжены до предела. Слишком не будем тужить. Лучше будем в сознании держать мысль о том, что среди бурных волн океана жизни недвижной стойкой стоит скала вечного основания сущего.